На бюро Родионов коротко доложил. Воронцов приревновал невесту к одному парню, к Любавину, напился и учинил драку. Стрельбу открыл. Серьезного ничего нет, но шуму много. Предлагаю выслушать его. — Простите, Кузьма Николаевич, — перебил его Селезнев. — Мы это дело сейчас рассматриваем как персональное или в порядке предварительного знакомства. На бюро комсомола разбирали поступок Воронцова? Родионов поморщился, от обилия вопросов, пояснил. Я опасаюсь, что на Комсомольском бюро могут погорячиться и вымахнуть с водой ребенка. Поэтому мне бы хотелось, чтобы у райкома партии, да, разбирательства этого дела, там было свое определенное мнение. Рассматривайте это как предварительное знакомство, все равно, суть не в этом. Я прошу учесть вот что. Родионов встал. Прошу учесть вот какое обстоятельство, товарищи. «Проступок Воронцова тяжелый, и наказать мы его накажем. Но это парень наш. Это честный, преданный партии человек. Как секретарь он начал работать хорошо. И думаю, что и дальше не подкачает. Жизнь он прожил трудную, всего добился своим горбом и головой. Авторитет среди молодежи у него крепкий. Мы что, благотворительность ему собираемся выносить? Я не понимаю». Селезнов поглядел на членов бюро. Я Сейчас я тебе дам слово, Селезнев Рискованно сказал Родионов Я повторяю Воронцов не белоручка Не маменькин сынок Это рабочий парень и он в любых обстоятельствах Не растеряется и не раскистит Сейчас комсомольская жизнь В районе усложнилась Почти половина комсомольцев беконизаторы Комсомольский вожак должен быть Свой человек для них Воронцов на месте Предлагаю объявить ему строгий выговор И ограничиться этим Прошу, Селезнев Селезнев заговорил сидя. «Я слышал о подвиге в кавычках Воронцова и совершенно не согласен с вами, Кузьма Николаевич. Первое. Вы говорите, Воронцов наш парень. А кто, простите, не наш? Есть такие?» «Есть!» — бросил реплику Ивлев. «Полно!» «Не знаю. Не думаю. Надо думать!» «Ивлев, я дам потом тебе слово», — сказал Родионов. «Не перебивай!» «Вы поймите, товарищи!» Селезнев, задет за живой Ивлевым, они с самого начала не взлюбили друг друга. Встал и, обращаясь почему-то к военкому, заговорил громко и отчетливо. «Если мы оставим Воронцова секретарем, мы подведем под моральный удар весь райком комсомола. Я не собираюсь отнимать у Воронцова его хороших качеств. Они, может быть, есть у него, но как комсомольский вожак и как коммунист он себя дискредитировал. «А если учесть, что вся общественность страны, а комсомол, в первую очередь, как никогда серьезно поставили перед собой, это все ясно!» Не выдержал сам Родионов. «Что мы, не знаем, какие задачи ставит себе общественность и комсомол? Что ты предлагаешь?» «Вывести Воронцова из состава райкома и комсомола и поставить вопрос о пребывании его в партии. Его поступок несовместим с членством в КПСС. То же самое нам скажут в крае». «Не знаю, что нам скажут в крае», – загорелся Ивлев, поднимаясь. «Но я знаю теперь одно. Селезнев – перестраховщик. Полегче», – посоветовал Селезнев. «Я присоединяюсь к мнению Родионова. Добавлю только. До каких пор мы будем выдвигать комсомольские секретари или юных карьеристов, или кисейных барышень? доворотцова был секретарь. Это бледный гриста с дипломом. извиняюсь за грубость. А Селезнева такие устраивают». Такой уж не ошибется, не пойдет драться, хоть жену у него уведи. Я не оправдываю Воронцова, он свое получит. Но замахиваться на его партийность, извини, Селезнев, руки коротки. Он в партии не потому, что он поймальчик, который никогда не ошибется. Он, вот почему, Ивлев гулко стукал себя в грудь кулаком, сердцем в партии. Нам этих поймальчиков, этих вежливых карьеристов гнать надо, а не выпячивать. Мы не институт благородных девиц, мы партия. Нам нужны работники, выносливые, преданные люди. Он в партии потому, что связал с нею свою нелегкую судьбу, а не потому, что хочет урвать от жизни как можно больше. Кому же быть еще в партии, как не таким? А между прочим, Воронцов как раз очень скромный и глубоко культурный человек. То, что случилось, это обидно. Но ничего, забитого двух небитых дают. Вперед умнее будет. И не бойся, Селезнев, что мы подведем под моральный удар. Воронцова знают. «Все!» «Кто еще?» «Ясно!» — сказал военком «Давайте его самого послушаем, а потом уж...» Степан вошел в большой кабинет, окинул всех тоскующим скалятом, сел на стул «Ты часто пьешь?» — спросил его военком Степан качнул головой «Нет» «Раньше были какие-нибудь взыскания?» «Нет» «Он коптирован краем?» — спросил Селезнев «Нет еще» ответил Родионов. Ясно. Есть еще вопросы? Молчание. Как сам думаешь о своем поступке, Воронцов? Спросил Родионов. Степан пожал плечами. Плохо. Как же ты так? Сказал военком, глядя на него с искренним участием. Степан опять пожал плечами, ничего не сказал. Еще вопросы? Нету. Ясно. Все, Воронцов. Твое персональное дело будет рассматриваться на бюро райкома Комсомола, потом здесь. Степан вышел из кабинета, ни на кого не глядя. Переходим к следующему вопросу.